Глава 19. Чёрная тень сзади. В графстве Хирифурт нет деревень. Турист, который рассчитывает увидеть на месте чёрной точки в своём путеводителе деревню, ничего подобного не увидит. Ему на глаза попадётся только церковь с несколькими домами вокруг, но ни улиц, ни рядов домов, ни обязательной площадки утоптанной травы, деревенской площади. которую в Англии называют грин, дерновая лужайка. Ничего этого нет. Неудолетворившись и желая все таки узнать, где деревня, турист начинает расспрашивать, но ответы еще больше запутывают его. Один скажет: «Да вот она", ни на что не указав. Другой: "Вон там", посмотрев в сторону церкви. Третий: "Здесь", кивнув в сторону магазина с различными товарами. В котором также получаются и рассылаются письма. В то время как четвертый, склонный к выпивке, посмотрит на дом больше остальных, с единственной картинной вывеской, на которой изображен вздыбленный красный геральдический лев, идущий с поднятой лапой лис, лошадиная голова или другой такой же символ, провозглашающий наличие постоялого двора и пивной. Рядом с церковью будет обязательно жилой дом с особыми претензиями: с резным крыльцом, газоном и зарослями вечнозелёных кустарников жилище викария. А чуть подальше два или три коттеджа представителей высшего класса, которые сами владельцы именуют виллами. В одном живет врач, молодой Эскулап, только еще начинающий практиковать, или старик, у которого никогда не было большой практики. Во втором Владелец магазина на пенсии, а в третьем отставной военный, разумеется, капитан, хотя звание у него может быть любым. Возможно, он морской офицер или старый моряк, просолившийся в торговом флоте. На положенных местах стоят столярная мастерская и кузница, со множеством жаток, газонокосилок, плугов и борон, ожидающих ремонта. Среди них, возможно, большая паровая молотилка. у которой разорвало котёл или вышла из строя другая деталь. Затем дома работников. Маленькие коттеджи, раскиданные далеко друг от друга, иногда стоящие по двое и трое рядом, ничем не напоминающие упорядоченные городские сооружения, необычные по виду, окутанные плющом или жимлостью, пахнущие сельской местностью. Ещё дальше старинная ферма, её большие амбары и другие пристройки, выступают к самой дороге, которая на некотором расстоянии усеяна гниющей соломой. Рядом с фермой грязный пруд с утками и полудюжиной гусей. Гусак начинает кричать на проезжающего туриста. Если проходит пеший путник с рюкзаком на плечах, на него начинает лаять собака, приняв за бродягу или нищего. Таковы херефордские деревни, каких много можно увидеть вдоль всего Уая. Группа домов, известная как Переправа Рага, выглядит не совсем так. Она расположена не на большой дороге, а на соединении двух сельских, проходящих вдоль реки. Дорогами пользуются редко, и переправа предназначена только для пеших путников. Хотя, если понадобится, можно вызвать большой паром, который тянут лошади. Место это расположено в глубокой котловине, напоминающей кратер. Ручей прорезал себе глубокое русло среди красного песчаника. Спуститься можно только по крутому склону. Тем не менее, переправа Рага обозначена на карте, хотя и без крестика, символизирующего церковь. Никакой церкви здесь не было, пока отец Раже не заложил свою часовню. Вне своей славы это было оживленное место. До того, как железная дорога уничтожила движение по реке, Грузовые баржи постоянно здесь останавливались. И тут происходили сцены грубого, шумного кутежа. Сейчас здесь тихо. И проходящий мимо турист может решить, что место покинуто. Он увидит 30-40 домов разнообразных стилей, расположенных на террасах по склону холма. Добраться к ним можно по длинным лестницам, вырубленным в камне. Дома живописные, как швейцарские шалея. с небольшими садами на уступах, увитые виноградом или другими ползучими растениями. Увидит круглую конусообразную плетеную клетку, в которой сидит сорока, галка, попугай или скворец, пытающийся научиться говорить. Видя все эти признаки невинной жизни, путник решит, что попал в английскую Аркадию. Но это представление тут же развеется, Как только попугай или скворец поприветствует его словами: "Будь проклят! Убирайся к дьяволу! К дьяволу!" И пока путник размышляет, какой человек способен обучить птицу таким приветствием, он, возможно, увидит самого учителя, выглядывающего через полуотворенную дверь. Лицо его поразительно соответствует богохольным восклицаниям птицы, потому что на переправе Рага живут и иные птицы. не только в клетках, и многие из них побывали в клетках тюрьмы графства. Слегка измененное имя переправа мошенников, которое дал ей Уингейт, вполне подходит. Может показаться странным, что такие типы выбрали для себя подобное примитивное сельское убежище, так отличающееся от их обычных притонов. Они здесь также неуместны, как бывшая парижская красавица в древнем полуразрушенном поместье Глингок. Это загадка, моральная или психологическая головоломка, поскольку никто не ожидал бы увидеть этих людей в таком месте. Но объяснение частично тоже в морали и психологии. Даже у самых закоренелых мошенников бывают приступы сентиментальности, во время которых они радуются безыскусным сельским нравам. К тому же, Переправа всегда была известна как убежище для подобных типов. И любой из них знает, что найдёт себе здесь подобных. Возможно, в городе, в котором демонстрировал свою ловкость, он слишком наследил, а здесь полисмены встречаются редко и не обладают властью. Единственный деревенский констебль не любит сюда приходить и во время регулярных обходов старается украдкой пройти мимо. Тем не менее, среди жителей здесь встречаются и порядочные люди. А среди посетителей нередко бывают и джентльмены. Красочная живописность этого места привлекает сюда туристов. На реке много рыбы, и рыболовы любят приезжать сюда. В центре ровной площадки, намного подальше от берега реки, стоит большой трехэтажный дом, деревенская гостиница с висячей вывеской впереди, на которой нарисована нечто похожее на треугольную решетку. Рисунок должен изображать арфу. Отсюда и название гостиницы Уэльская арфа. Но как непримитивное изображение и поблекла вывеска, каким древним, не кажется, само здание. Дело здесь процветает, и торговля идет отлично. Иногда приезжают туристы. В сезон рыболовства любители поудить живут здесь всю весну и лето. А особо ярые рыбаки И любители пейзажей Уая задерживаются и на осень. К тому же, город недалеко, и по субботам, когда всё закрывается рано, продавцы и клерки приезжают сюда, остаются до понедельника и уезжают с первым утренним поездом. Железнодорожная станция расположена в двух милях. Уэльская арфа может обеспечить всех постелями и местом за столом, потому что это просторный караван-сарай. И если кухня здесь грубовата, то винный погреб не имеет соперников. Среди посетителей есть такие, кто умеет отличить хорошее вино от плохого, но много и таких, кто судит о качестве вина только по его цене. И согласно этому критерию, бонифаций гостиницы может предложить им лучшее из лучшего. Сегодня субботний вечер, и двое таких любителей, только что прибывших ноаи, стоят у бара гостиницы и пьют ревеневое вино, которое считают шампанским. Поскольку оно обходится им в 10 шиллингов бутылка, их вера оправдана, и вино вполне исполняет свое назначение. Это молодые помощники торговца мануфактурой из большого промышленного города. свой еженедельный выходной они решили провести в экскурсии по Ау и повеселиться на переправе Рага. Днем они покатались в лодке по реке и сейчас вернулись в Варфу, место своей остановки, и полных впечатлений от приключений. Сейчас они курят регалии, конечно, тоже поддельные. Занимаясь этими делами, они неожиданно видят новую фигуру, которая кажется им ангелом, но они знают, что это существо из плоти и крови, такое, которое нравится им гораздо больше красивая женщина, точнее, девушка. Поскольку в зал, размещенный в стороне, чтобы жильцов не беспокоили любителей выпить, вошла Мэри Морган. Приказчики достают сигары изо рта, оставляют бокалы с ревенёвым вином, которое быстро теряет газ, и смотрят на девушку с дерзостью, которая объясняется скорее вином, чем прирождённым нахальством. По-своему это безвредные парни. За своими прилавками они очень скромны. Хотя в уэльской арфе забывают о скромности, особенно когда рядом Мэри Морган. Проходя, она лишь мельком бросает на них взгляд. Дело у нее простое и завершается быстро. Бутылку вашего лучшего бренди, французского коньяку. Говоря это, она выкладывает шесть шиллингов заранее оговоренную цену на покрытый свинцом прилавок. Девушка за стойкой привычной рукой достает с полки нужную бутылку и ставит на стойку. Столь же умело пересчитывает монеты и прячет в кассу. Все заканчивается в несколько секунд. С такой же скоростью Мэри Морган, спрятав покупку под плащ, выходит из комнаты, таким же видением, как и появилась. "Кто эта молодая леди?" спрашивает один из пьющих шампанское девушку за прилавком. Молодая леди, ядовито отвечает та, качнув головой с изобилием завитых локонов. Всего лишь фермерская дочь. Ага, восклицает второй пьяница, подражая манерой речи джентльменам. Всего лишь дочка деревенщины, но красивая девица. Дьявольски красивая, подтверждает первый, больше не обращаясь к барменше, которая презрительно поворачивается к ним спиной. Дьявольски красивая, никогда не видел облознительней. Какая замечательная рыбка растет у фермера. Послушай, Чарли, ты не хотел бы продать ей пару лайковых перчаток лучшей работы и помог бы ей одеть? Клянусь Юпитером, да, хотел бы. А может, лучше туфельки? Какие у нее ножки, а? А что если мы пойдем за ней и посмотрим, куда она направляется? Замечательная мысль. Давай. Хорошо, старина. Мой метр готов. Пошли. И больше не обмениваясь профессиональной терминологией, они выскакивают из гостиницы, оставив недопитыми стаканы с шипучим напитком, который быстро выдыхается. Но их ожидает разочарование. Ночь черна, как и реп, и девушки нигде не видно. Они не могут понять, в каком направлении она ушла. А если спросить, их высмеют, если не хуже. К тому же они не видят, у кого можно было бы спросить. Мимо проходит тёмная тень, по-видимому, фигура человека, но её так плохо видно и движется она так быстро, что они не накликают. Но если сегодня не удалось увидеть дьявольски красивую девушку, может, повезёт завтра в церкви поблизости. Мысленно решив завтра зайти туда помолиться, И вспомнив распечатанную бутылку шампанского на стойке, они возвращаются, чтобы закончить ее. Допив бутылку и выпив дополнительно несколько порций B&B, смеси коньяка с ликером Бенедиктин, они перестают думать о дьявольски красивой девушке, на руки которой им хотелось натянуть лайковые перчатки. А между тем та, которая так заинтересовала добрых джентльменов, идет по дороге. проходящая мимо дома вдовы Доуэй и идет быстрым шагом хотя не всегда время от времени она останавливается и стоит прислушиваясь вопросительно поглядывая на дорогу она ведет себя так словно ждет, что услышит шаги или дружеское приветствие шаги за ней действительно раздаются но она их не слышит да они доносятся и не с того направления с которого она ждет, напротив, они сзади и очень лёгкие, хотя делает их тех тяжёлый мужчина, Но он ступает очень осторожно, словно идёт по птичьим яйцам, и очевидно желает, чтобы она не подозревала о его близости. Он совсем близко, и будь света немного побольше, девушка увидела бы его. Но в темноте он может быть совсем рядом. Ему помогает тень деревьев и то, что девушка занята своими мыслями. и смотрит только вперед. Преследователь держится за ней очень близко, но не подходит. Когда она останавливается, он делает то же самое. Когда она снова идет, он тоже. И вот быстрая ходьба продолжается с несколькими перерывами. Напротив дома у Уингейтов девушка задерживается дольше. На пороге стоит женщина, но девушку она не видит. не может увидеть из-за густых зарослей падуба. Девушка осторожно раздвигает ветви и внимательно разглядывает, но не женщину, а окно, то единственное, в котором виден свет. И не столько окно, сколько стену. На пути в Уэльскую арфу она видела две тени: мужскую и женскую. Женщина в дверях это миссис Уингейт. Мужчины ее сына нет. Он уже подвязан, говорит сама себе Мэри Морган. Я найду его там, добавляет она, неслышно минуя ворота. В двухстах ярдах тропа отходит от дороги. Ступеньки показывают направление на дорогу. Девушка задерживается только для того, чтобы убедиться, что на ступеньках никого нет, и легкой поступью продолжает двигаться по тропе. Тень за ней делает то же самое. Словно девушку преследует призрак. Теперь в густой темноте узкой тропы, под толстым пологом листьев, тень приближается еще больше, едва не касаясь девушки. Если бы на лицо преследователя падал свет, картина была бы достойна самого ада. Свет показал бы руку, крепко сжимающую рукоять длинного ножа. Время от времени рука нервно достает нож из ножен. словно собирается всадить лезвие в спину той, что идет впереди, едва ли в шести футах. И вот с такой ужасной и близкой опасностью за спиной Мэри Морган идет по лесной тропе, ничего не подозревая. Она радостно думает о том, кто ждет ее впереди, и некому предупредить ее, некому прошептать слово: "Берегись".